День 18. Хватит уже ждать подходящего времени. Вчера мы упоминали страх неизвестности. Именно из-за него мы, к примеру, не здороваемся с каждым встречным и вызываем слесаря, даже не попытавшись справиться с поломкой самостоятельно. Ходим в привычные нам магазины, тянемся к тому, что знакомо. А в трудовой жизни боимся брать на себя новые задачи. Нас передергивает от одной только мысли о том, что придется составлять какие-то неведомые нам таблицы и заполнять совершенно незнакомые отчеты. Мы неохотно наведываемся в области, о которых почти не имеем представления. Ведь безопаснее держаться за то, что изучено вдоль и поперек. В конце концов, так и ошибиться сложнее. Мы поступаем так в первую очередь потому, что нам кажется еще не время. Ведь надо бы сначала опыта поднабраться. а уже потом, уверенно и сознанием дела, браться за что-то новое. Или нам все кажется, что мы пока до какого-то дела не доросли, другими словами, мы не готовы. Вот только убеждение это основано на распространенном заблуждении, согласно которому, действенно задачу способен выполнить лишь тот, кто готов к ней всецело. В действительности, данное заблуждение не более чем заблуждение, поскольку на самом деле... Вообще редко кто бывает полностью готов к каким бы то ни было жизненным испытаниям. Люди, которые преуспели в том или ином деле, утверждают, что справились благодаря упорству и силе воли, а еще умению подстраиваться под обстоятельства. Никто ни разу не сказал, что преуспел, потому что сначала основательно подготовился. Почему мы боимся браться за то, к чему якобы не готовы? Причины могут быть разными. Кто-то колеблется, поскольку в его душе оставили неизгладимый след, прежние неудачи, как тут не бояться. Кто-то бездействует, поскольку ненавидит сталкиваться с трудностями, дескать, если я затрудняюсь, значит, я недостаточно опытный или грамотный, или и то, и другое. В следующем разделе мы обсудим, как именно подобного толка робость снижает нашу работоспособность. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Во-первых, вы реже соглашаетесь на что-то, в чем способно ошибиться. Следовательно, вы недовольствуетесь наградами, доступными более смелым личностям. И остаетесь при тех задачах, которые вам предельно знакомы и близки, которые не пугают, которые вы уже щелкаете, как орехи. Во-вторых, ждать подходящего времени, которое, к слову, не наступит никогда, Значит, не развиваться. Вы выбираете придерживаться того, что привычно, а потому почти не сталкиваетесь с трудностями. В итоге не растете над собой. В-третьих, вы чаще откладываете дела. Вы убеждаете себя в том, что не готовы к той или иной задаче, и, руководствуясь этим, откладываете ее до последнего. Вы уделяете кучу времени тому, что анализируете доготовитесь, да готовитесь, готовитесь да анализируете. В-четвертых, вам нечем впечатлить влиятельных людей вокруг. В конце концов, вы не спешите повышать ставки, а значит, ничем не выделяетесь в сравнении с другими сотрудниками. Все потому, что вы целиком погружаетесь в предельно знакомые вам дела, смешиваясь с толпой. В-пятых, вы не верите в себя и себя не цените. Со временем вы только больше беспокоитесь и меньше успеваете. К счастью от столь пагубной привычки, возможно избавиться, настроившись на плодотворный труд. Сделать это можно с помощью семи шагов, описанных ниже. Какие предпринять шаги? Первое. Вспомните все, что вы умеете. Умеете вы наверняка больше, чем вам кажется. Все эти годы вы накапливали всевозможные знания и навыки. Они могут пригодиться вам в будущих начинаниях. Я, например, Изучал в ВУЗе финансы и инвестирования. А выпустившись, устроился в бухгалтерию одного из ведущих автопроизводителей. После чего стал биржевым брокером. Затем начал работать в сфере инфотехнологий. А последние 20 лет и вовсе пишу. В самых разных смыслах этого слова. Попутно я узнал, как управлять серверами, разрабатывать сайты через WordPress и проводить поисковую оптимизацию. Благодаря всему вышеперечисленному, Я освоил навыки, которыми пользуюсь ежедневно, как в работе, так и в личной жизни. Вы за свой жизненный путь тоже успели освоить немало. Многие из имеющихся у вас навыков наверняка позволят вам успешно справиться и с незнакомой задачей, пусть даже они до сих пор не пригождались вам ни разу. Второе. Думайте в первую очередь о том, чего хотите добиться, а не о возможных ошибках. Мы от природы склонны учитывать неблагоприятные исходы. В некоторых обстоятельствах подобное полезно, ведь так мы можем себя обезопасить. Например, не гулять ночами по безлюдным улицам, не гладить бродячих собак. Однако в иных случаях указанная склонность лишь мешает. Из-за нее мы упускаем возможности, которые позволили бы нам вырасти над собой. Если сосредоточиться на желаемом исходе, Естественный страх неизвестности преодолеть проще. Ведь тогда значительно легче не прислушиваться к голосу в голове, который неустанно напоминает «А что, если случится то-то?». Третье. Постоянно учитесь новому. Тогда вы станете увереннее в себе и будете охотнее браться за что-то новое. Чтобы преуспеть в какой бы то ни было области, необходимо постоянно на что-то решаться и ставить что-то на кон. иначе высот не достичь. Единственное, хватало бы отваги, сомневаться и даже бояться перед лицом чего-то нового, естественно. Как собраться с мужеством? Изучить что-то новое. И не просто новое, а полезное и применимое в рамках той самой задачи, с которой вы столкнулись. Уже одного этого будет достаточно, чтобы действовать увереннее. Я, допустим, много лет назад Научился программировать веб-страницы с помощью HTML и PHP. Благодаря этому я проще освоился в управлении серверами. Казалось бы, в чем связь? В том, что я изначально был увереннее в себе. Не заставь я себя однажды изучить языки HTML и PHP и не подумал бы браться за управление серверами. Решил бы, не время, вдруг все испорчу. Постоянно учитесь чему-то новому. Одной уверенности, что вы обретете по ходу дела, будет достаточно, чтобы охотно, а порой и добровольно, браться за что-то новое. Четвертое. Помните, что ни к чему нельзя подготовиться всецело. Подходящее время не более, чем отговорка, которую мозг придумывает, чтобы нас обезопасить. Пятое. Не бойтесь, что вас осудят. Одна из причин, из-за которых мы боимся браться за что-то новое, заключается в том, что мы боимся опозориться. Забудьте про этот страх. Помните, окружающие зачастую судят о нас предвзято. Они понятия не имеют, что происходит в нашей жизни на самом деле, не посвящены в наши тайны. А предвзятость этих людей зачастую отражает их собственную неуверенность в себе. И к вам никоим образом не относится. Нельзя, чтобы чужое мнение мешало вам браться за что-то новое, И расти над собой. Шестое. Воспринимайте любые свои промахи как уроки на будущее. Эти уроки никак не отражают вашей ценности. Они лишь показывают, что в следующий раз необходимо либо решить иначе, либо по-другому подходить к делу, или и то, и другое. Выходит ошибки просто показывают, в чем мы могли бы вырасти над собой. На ошибках мы учимся значительно проще и действеннее, чем на успехах. Ошибки — это вообще, если так посудить, лучший учитель. Седьмое. Привыкайте действовать даже тогда, когда не решили до конца, как именно поступите. Единственный способ привыкнуть браться за что-то незнакомое — это постоянно браться за что-то незнакомое. Пробуйте брать на себя совершенно новые задачи. Заранее миритесь с тем, что наверняка не оправдываете собственных ожиданий. Ваша задача заключается не в том, чтобы отточить до совершенства какие-то навыки или добиться безупречного исхода, а в том, чтобы выработать новую привычку, которая избавит вас от страха неизвестности.